же Ах, позавидовал Бенедикт Никити Ивановичу! Вечером после работы, добравшись до дому, он, как всегда, волнуясь, проверил печь, и, как назло, как уж часто бывало, печь погасла. На часок бы раньше прийти, но, может, и ничего бы, еще какая-то жизнь теплилась бы в угольках, еще можно бы, пожалуй, на колени встав и вывернув шею, как если бы, маляс дуть, дуть, выдуть живой огонек из сизых, засыпающих деревяшечек. Да, часом раньше еще можно бы. Да рабочий день длинен, да пока на работу доберешься, да с работы бегом бежишь, как нарочно, словно кто рассчитал, чтоб тебе не поспеть к сроку. суп конечно, еще не простыл, если горшок тряпками замотан был как надо. Похлебать можно, но вкус у него грустный, вечерний. Ешь на ощупь в темноте, ведь и свечу разжечь нечем. И жалко себя, так жалко! Изба тоже еще не простыла, можно спать завалиться, в зипуне, в шапке. Это только ночью подмерзать начнет. Поползет зима в худые щели, в пазы, будет задувать под порог, дышать холодом из-под полья. А утром в избе смерть, да и только». «Нет, так долго не протянешь. Надо либо к оступникам идти огня просить, готовь сюрпризы, голубчик, либо к семейным соседям стучать, побираться, ежели не очень злые. У семейных жизнь легче. Пока хозяин работает, баба дома сидит, по хозяйству поворачивается, за печью досматривает, варит, печет, мусор метет, придет, может». Да только не будешь же изо дня в день попрошайничать. к никакого терпения у соседушек не хватит. Дадут в лоб оглобли. А не то, может, они спать завалились. А не то лают промеж собой, как у семейных принято. а Али дерутся, в волосье вцепившись. А тут ты, нате вам, не пожалуете ли угольков, добрые голубчики? А вот Никите Ивановичу, стало быть, ни семья, ни баба, ни соседи не надобны. И печь хоть сто раз погасни, ему все равно, пыхнул и разжег. Он, стало быть, и закурит, когда хочет, хоть он в лесу, хоть в поле, хоть где, огонек с собой. Пожелает, костерок запалит, сядет к огню, подбрасывая сухой бурелом, веточки, дрянь лесную, а опадыши чещебные. Встанет глядеть в красно-желтое, живое, шевелящееся, теплое, пляшущее. Не просить не надо, не кланяться, ни челом бить, не пугаться, ничего. Свобода! Вот бы Бенедикту так! Вот бы так! Он еще раз в кромешной тьме ощупал горшок с теплым супом, пошарил руками в окрестностях. Где ложится? А черт ее знает, сунул куда ты забыл. Опять через край хлебать. Да сколько ж можно, ведь он не козляк. Выбрался на крыльцо. Господи, какая тьма! На север, на юг, на закат, на восход тьма, тьма без края, без границ. И во тьме, кусками мрака, чужие избы, как колоды, как камни, как черные дыры в черной черноте, как провалы в никуда, в морозное безмолвие, в ночь, в забвение. В смерть, как долгое падение в колодец. Вот как во сне бывает. Падаешь и падаешь, и нету тебя дна, И сердце становится все меньше да меньше, Все жальче да туже. Господи! А над головой небо, тоже чернее черного, А по небу узором голубоватые пятнышки звезд, То гуще, то слабее. Словно бы дышат, пошевеливаются, Словно бы тоже задыхаются, ежатся, Хотят оторваться, они могут, Намертво приколочены к черной небесной крышке, Накрепко прибито, не сдвинуться. Прямо над головой Бенедикта, Всегда над головой, куда ни отойди, И корыта, и миска, и пучок северных хвощей, И ярко-белый пупок, и россыпь ноготков — И мутно, тесно, густо, сбитое полосой через весь ночной небосвод веретено. Все тут, всегда, сколько себя помнишь».